В кондопоге безжалостно сожжен был ими деревообрабатывающий заводик. В костроме на высоковольтной опоре повесили они вниз головой опрометчиво поддержавшую с нос тамошнюю телеведущую. И много еще чего вытворяли, подобно черной кошке, оставляя после всех налетов и акций свой знаменитый знак. Подле крана с тех пор чертилось и знакомое дерево. Столь явным безобразием в Москве наконец озаботились, и послали было солдат, но не справились с Танькой солдаты. Ничего не дала помощь спутников. Ускользнули казачки от взглядов космических линз. Спецназовцы вновь остались ни с чем в Нижневартовске, а девчонки вовсю безобразничали в Тобольске. В то время как к Тобольску подтягивались спецы и войска, уже по черной о б и летели их легкие лодки. Атаманша с пистолетом за поясом прижимала к груди святыню, завернутый в шелк драгоценный лик Примадонны. Подельницы также были злые и решительны, сверкали глаза, напрягались мускулы. Пугая прибрежных птиц, дружно хватали веслами по вскипающей воде амазонки и пели неизменную песню свою о великой каменной бабе. Послесловие или интервью с самим собой. Вопрос. Существует ли такой исторический, культурологический или, если хотите, географический феномен, как русская женщина, или это скорее некое чисто мифическое выдуманное понятие, не имеющее под собой ровно никаких оснований? Ответ. То, что феномен этот не только существует, но в России попросту д о м и н и р у ю т и все и вся подавляет собой, несомненно. Я совершенно не оригинален. Русская женщина — особая человеческая порода, которая была за целое тысячелетие неторопливо, чрезвычайно тщательно, с виртуозной художественностью выведена самим Господом Богом. В этой уникальной породе зацементировались уже навсегда и намертво все особенности несчастной нашей державы. География, климат, перманентные войны — голодные лихолетия, своеобразным способом сложившаяся власть и, в конце концов, сама метафизическая сущность страны, ибо по религиозному и житейскому смыслу Русь прежде всего страна богородичная и женская до самой сокровенной своей глубины. Постоянная борьба за огонь и потомство, мужчин то и дело уничтожали сражения и очередные репрессии, выковала здесь еще задолго до восторженного восклицания Некрасова, Особый тип женщины, как-то совсем буднично привыкшей выживать, цитирую сам себя, и на кислотной Венере, и на радиоактивно-ветренном Марсе. Именно по феноменальной выживаемости с русской каменной бабой до сих пор не сравнится ни одно живое существо. Виртуозное, заботливо заложенное на генетическом уровне, умение хвататься за самую малую соломинку, выплывать в условиях иногда совершенно невероятных, Мимикрировать, хамелеоны отдыхают, а потом, вынырнув, выжив и свыкшись хоть с тропиками, хоть с Антарктидой, поджимать и подстраивать под себя окружающее пространство, поистине завораживает. Забретший к нам еще в XIX веке маркиз де Кюстин, оставим в стороне нетрадиционную сексуальную ориентацию француза, практически сходу подметил мужественность здешних женщин и женственность здешних мужчин. Я не собираюсь глубоко вдаваться в суть проблемы. Для ее подробного со всех сторон анализа даже самый лаконичный спартанец не обойдется без написания многотомного философско-исторического трактата. Но замечу, тогдашний гость попал в самое яблочко и подметил главную отечественную особенность. Так наблюдательный иностранец удивлялся грубым обветренным лицам, встречающихся ему по дороге баб, их коренастости, мускулистости, силе, два полных ведра поднять, пара пустяков, и одновременно отмечал мягкие, круглолицы е добродушные физиономии здешних мужиков. Впрочем, если даже сейчас, навскидку, вглядеться в соотечественников, кавказцев и прочих гостей оставляем за кадром, уверяю вас, вы не найдете ни одного мужского, Славянского лица с римским профилем и волевым упрямым подбородком. То есть в помине нет идеала, который свихнувшимися именно на подобной мужественности немцами назывался белокурой бестией. В троллейбусах, метро и маршрутках вас в большинстве своем будут окружать к у р н о с ы и носы картошкой и округлые скулы.